В этой истории рассказывается об одном жителе Альтенбурга, который безрассудным криком «Возьмите меня с собой!» бежал за дикой охотой в 6 часов утра по улице Франкфурта на Майне, где его арестовал караульный, державший его под арестом до тех пор, пока начальство не навело справки, кто он и откуда. Случай в Гроу бюндене Однажды вечером один альпийский пастух поднимался по склону к своим коровам, хотя ему давно известно, что именно над этими горными склонами пролегает обычный путь страшной ночной компании. И поскольку время было уже позднее, он очень торопился. Поднявшись на высокогорное пастбище, пастух услышал невдалеке за своей спиной странный шум и грохот, а в следующий миг неведомая сила подхватила его и, подняв высоко в воздух над землей, перенесла в какую-то незнакомую долину, которую он прежде и в глаза не видел. И лишь спустя два дня изголодавшийся пастух в лохмотьях оставшихся от его одежды, возвратился в свою хижину, где и рассказал близким о своих приключениях. Случай в Штюцхейме В Штюцхейме в середине XIX века жил один пастух. Он рассказывал, что однажды его подхватила и унесла некая могучая сила, похожая на вихрь. Когда же неведомая сила отпустила его, и бедняга двинулся обратный путь, он обнаружил, что очутился посреди чужих, незнакомых гор, и ему понадобилось целых три дня, чтобы возвратиться в свою деревню. Получается, что он совершил воздушный полет с дикой охотой, поскольку был настолько легкомысленным, что ему вздумалось призывать, эту охоту. По крайней мере, сам он воспринимал случившееся с ним именно так. Так что же такое эта дикая охота? Как мы убедились, воздушные полеты с дикой охотой известны во многих краях. Сообщения о таких странных эпизодах поступили из всех земель Германии. Правда, в южной и восточной Германии они отмечались значительно чаще, чем в западной. Австрии, Франции и Швейцарии. Развитие этих историй почти всегда протекало следующим образом. Очевидец-контактер замечал странное нечто, которая спустя миг уносила его по воздуху в неведомом направлении, а затем не либо вообще не возвращала его на землю, бывали и такие случаи, либо спустя длительное время феномен провала во времени возвращала на землю возле дома или в какой-либо незнакомой местности. Видный фольклорист Фридрих Ранке еще несколько десятилетий назад в этой связи писал. Если мы не намерены объявить персонажей преданий, или как мы иной раз называем их героев-легенд, заведомыми лжецами, на что мы просто-напросто не имеем права, мы вынуждены признать, что в основе таких легенд лежат некие реально пережитые события. Но что же это такое, пресловутая дикая охота? Учитывая тот факт, что за этим определением порой стоят совершенно разные феномены, необходимо упомянуть следующие аспекты, типичные для такого рода явлений. Сильный и необъяснимый шум при приближении объекта или при его пролете над очевидцами. Световые феномены, яркое свечение, отдельные светящиеся точки, длинные огненные полосы, протянувшиеся по небу,